Кроме того, пока детеныш занят едой, можно ускользнуть, и Гар уже не успеет его догнать. Маленький Гар будет предоставлен самому себе, и Ричард наконец от него избавится. Он посмотрел, как звереныш исследует человеческое тело и пытается зубами ухватить руку убитой. Похоже, малыш еще не знаком с такой ситуацией. Гар зарычал громче. От этого зрелища Ричарду стало дурно. Гар выпустил руку и посмотрел на Ричарда, словно просил помочь. Крылья его нервно подергивались. Он хотел есть. Можно убить двух зайцев. Да и какая разница? Она все равно мертва. Дух ее покинул тело. Стиснув зубы, Ричард поднял меч. Отпихнув Гара ногой, он разрубил тело на куски. Завереныш набросился на них, а Ричард повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. Звуки за спиной вызывали в нем тошноту, но кто он такой, чтобы судить? Он перешел на бег, стараясь побыстрее добраться до лагеря. Рубаха взмокла от фото, а меч никогда еще не казался таким тяжелым. Ричард старался выбросить, происшедшие из головы. Он заставлял себя думать о доме, о болениям лесе. Ему отчаянно хотелось стать тем, кем он был прежде. Сестра Верна как раз закончила чистить Джека и теперь возилась седлом. Она пристально посмотрела на Ричарда и вновь принялась нашептывать Джеку что-то ласковое и тихое. Ричард взял скребницу и занялся Джеродиной. Больше всего ему сейчас хотелось побыстрее отсюда убраться. — Ты уверен, что никто не найдет тело? Его рука замерла. «Теперь это не важно. На меня напали гары. Тело досталось им». Сестра Нина долго задумалась. «Да, по-моему, я слышала гаров. Пожалуй, это сработает». Рука Ричарда со скребницей возобновила движение. «Ты их убил?» «Я убил одного. Сначала он решил не говорить ей, но потом подумал, что это не важно». Там был детеныш, его я не тронул. Гары, кровожадные животные, лучше бы ты убил и его. Пожалуй, тебе следует вернуться и сделать это. Я не смог. Он не подпустил меня достаточно близко. У тебя есть лук. Да что это изменит? Без матери детеныш все равно сдохнет. Наверное, ты прав. Она наклонилась затянуть подпругу. — Будет лучше, если мы побыстрее уедем. — А почему гары не нападали на нас раньше? — Их отгонял мой хань. Просто ты ушел слишком далеко и оказался за пределами безопасной зоны. — Наверное, это тяжело? Ричард был доволен, что этому загадочному хань нашлось хоть одно полезное применение. — Гары ведь очень крупные твари. — Да, они велики. Сестра улыбнулась. Кроме того, здесь водятся и другие твари, не менее опасные. Но всегда следует стараться добиться желаемого путем наименьших усилий». Она ласково потрепала своего коня. «Гораздо проще не подпускать к себе кровавых мух. Я так и делаю. Агары при этом уверены, что здесь нет ничего достойного внимания. Таким образом, я жертвую лишь ничтожной частью своего хань». Почему же ты тогда не защищаешь нас от людей? Не проще ли было бы оттолкнуть ту женщину? У некоторых племен, населяющих эти земли, есть амулеты, способные противостоять нашей силе. Именно поэтому наш путь так опасен, и сестры часто гибнут, пересекая дикие дебри. К сожалению, мы не знаем, как действуют эти амулеты, иначе непременно нашли бы защиту от них. Но пока нам это неизвестно, мы бессильны. Ричард ничего не ответил и в молчании закончил седлать лошадей. Сестра Верна тоже не делала попыток возобновить беседу. Наконец он не выдержал. — Сестра Верна, я хочу сказать, что сожалею о том, что случилось с твоими подругами. Ричард старался не смотреть ей в глаза и сосредоточенно ковырял сапогом землю. Я хочу, чтобы ты знала, когда я хранил их, я прочел над могилами молитву и попросил добрых духов быть милосердными к ним. Я не хотел их смерти. Что бы ты ни думала, я действительно не желаю ничьей смерти. Я даже не могу есть мясо, ибо одна мысль о том, что кто-то должен умереть, чтобы я был сыт, вызывает у меня тошноту. Благодарю тебя, Ричард. но знай, что молиться следует только Создателю, ибо лишь Его свет ведет и направляет нас возносить молитвы духом кощунства. Сестра Верно помолчала, а когда заговорила вновь, голос ее смягчился. Впрочем, ты еще не прошел обучение, и винить тебя не в чем. Ты сделал все, что мог, и я уверена, что Создатель услышал твою молитву, ибо она была чиста.